Глава двадцать шестая Без полного осознания того, что произошло со мной за последние несколько часов, я поехала к Эфи. Мне нужна была чья-то поддержка. В таком состоянии я точно не могла оставаться дома в одиночестве. И тем более мне нужно было место, которое никак не было связано с Нейтом. «Ты я! Неужели это ты?» Растирая сонное лицо, воскликнула Эфи, как только увидела меня на пороге квартиры. «Прости, что разбудила». Я не хотела ехать домой. Мой отчаянный голос звучал печальнее, чем когда-либо. «Ну что ты? приходи скорее!» Эфи стянула с меня пальто Нейта, но я оставила его в руках, перебирая пальцами швы на плотной ткани. «Что случилось?» «Натаниэль уверил меня, что ты в безопасности и находишься с ним, а я могу уехать домой. Что опять произошло?» «Так и было, и лучше бы он не успел. Лучше бы он не спасал меня». «Лучше бы мне было физически больно от истязания Алекса, чем бы сейчас сердце заново металось по груди и калечилось. Я не могу больше мучить себя и его. Где мне взять силы, Эв?» Мое лицо рухнуло в пальто, заливая его слезами. я не говори так. Никто не знает, что бы с тобой сделал Алекс, если бы не Нейт. Он сразу же бросился искать ту машину, без единого лишнего слова. Тея, он по-прежнему любит тебя, так же, как и ты его». «Что пошло не так?» В голосе Эфи чувствовалось недоумение и тревога. «Эф, я теряю рядом с ним самообладание. Весь самоконтроль летит к чертям, как только он касается меня. Меня нужно изолировать от него, иначе то, что произошло сегодня, будет повторяться снова и снова. Я не могу сказать ему «нет». Я не могу противостоять ему. Господи, как же меня к нему тянет!» Я рухнула на диван, не высвобождая пропитанное на этом пальто и схватки. И самое паршивое, что он чувствует, то же самое. Я была уверена, что он не простит и не вернется ко мне. Но он этого хотел. Он сказал мне об этом ночью. Он начал задавать вопросы, на которые я не могу ему ничего ответить. Иначе моя тайна раскроется, и все начнется сначала. Он не должен быть со мной. И я снова ушла, Эф. Я снова растерзала в клочья его и свою души. Сколько можно? Зачем он появился? Зачем ты позвонила ему? Лучше бы я сдохла где-нибудь от рук Алекса, чем теперь заново все это переживала. Не неси чушь, не смей произносить подобное вслух. Не смей даже думать об этом, поняла? Эв схватила меня за плечи и легко встряхнула, но ее действие распространилось только на тело, к сожалению, не на мозг. Но так и есть. Ты не представляешь, что я сейчас чувствую. Мне в сотню раз хуже, чем было на протяжении этих трех месяцев. Я не смогу снова собирать себя по кусочкам. Мне просто больше нечем склеивать себя, Эф. Три месяца я умирала и жаждала хотя бы мимолетной встречи с ним, когда на самом деле я не готова была видеть его. Не знаю, буду ли вообще когда-нибудь готова. Теперь я понимаю, насколько правильным было его решение уехать в Нью-Йорк и избегать меня. Он просто чувствовал то же самое, что и я сейчас. От одного его взгляда тело начинает лихорадить. Оно помнит каждое его прикосновение и сразу дает об этом знать. И я ничего не могу с этим сделать. Даже если меня будут держать в клетке, я все равно дотянусь до него, если увижу. Знаю, что мои слова звучат как бред сумасшедший, и, поверь, это самое точное описание того, что творится в моей голове. «Может быть, тебе все таки поговорить с ним и все объяснить?» И тогда Джордж и Стефани снова возьмутся за свое. Нужно переждать. Они уже получили его свободу, я не являюсь для них помехой. Вот только они не учли, что у него есть своя голова на плечах. И даже свободной он не вернулся к ней. А если она все таки добьется этого? За три месяца у нее не вышло, и, как стало известно, он не перестал любить меня. Но теперь ты окончательно ушла от него? Снова разбила ему сердце и задела эго? Мужчины могут вести себя как полные мудаки, когда дело касается их эго-подруга. Эйфи озвучила мои самые чудовищные страхи, и у меня не было оправданий такому развитию событий. Я могла только тайно надеяться, что Нейту не нужна Стефани. Я бы смирилась, появись у него другая девушка, только не она. Хотя кого я обманываю? Я сейчас пытаюсь врать сама себе. Как бы эгоистично это ни звучало, но я никогда не смогу даже в мыслях допустить тот факт, что он может быть с кем-то, кроме меня. Только вот если бы я могла быть наиву такой же эгоистичной, как и в мыслях, мне бы наверняка не пришлось его терять. «Прости, Тея, я должна была подобрать слова помягче», после долгой паузы сказала Эйфи, сжимая мою ладонь в руке. «С каких пор ты обязана подбирать слова в нашем разговоре?» Ты сказала очевидную правду. И я ужасно боюсь. Во мне борется столько чувств, что я на самом деле начинаю сходить с ума. Я с тобой. Я всегда буду рядом. И если ты почувствуешь, что почва уходит из-под ног, я буду той, которая будет крепко держать тебя за руку. Мы справимся, дорогая. Интересно, есть ли у Нейта такой же человек, как ты у меня? Я тут же замолчала. Новая ужасающая мысль пустила корни в забитую голову. Хотя казалось, что там больше нет свободного места. Возможно, таким человеком раньше для него была Стефани. Жуткий вопрос возвращался и возвращался в сознание. А я туманила и туманила разум терпким виски. В последнее время только ему удавалось наградить меня кратковременной амнезией. Из-за бурных душевных переживаний я совсем забыла про незаметно подкравшийся для меня новогодний корпоративный вечер, организованный руководством ФОСТРА. «Уже на этой неделе?» — я возмущенно вопила, разглядывая вручную подписанный пригласительный билет самим Натаниэлем Фостером. Интересно, сколько раз дрогнула его рука, прежде чем он вывел эту идеальную роспись. Или он даже не заметил моё имя на пригласительном среди уймы таких же элегантных билетов. «Ты только не говори, что ты не видела пригласительный билет, который лежит на твоем столе с начала декабря?» — поинтересовался встревоженный моим криком Джаред. «Точно. «Блин, это было после тех выходных, когда я снова ушла от Нейта. В понедельник я увидела этот билет и забросила его куда подальше, под кучу других бумаг, потому что в каждой размашистой букве видела его любимый облик». «И не слышала оживленных обсуждений Блэр и Триши по поводу предстоящего торжества», — продолжил Джаред после того, как прочел на моем лице полное недоумение. «Мне кажется, их рты не затыкались с того времени». «Каждый день я только и слышу, какое же платье подойдет под те или иные туфли и насколько гармонично оно впишется под маску». Джаред показушно закатил глаза. «Эй, мы вообще-то здесь!» — вмешалась Блэр, метая в Джареда озлобленный взгляд. «Маски? Это что, маскарад?» «Ты... Ты часом головой не ударялась?» Джаред настороженно посмотрел на меня, искривляя бровь. «Они болтают об этом громко и без остановки». Думаю, даже соседние офисы в курсе новогоднего торжества Фостра. «Не утрируй», — бросила Блэр и обратилась ко мне. «Ты до сих пор не придумала образ?» «Да я пару минут назад вообще вспомнила об этом проклятущем празднике. Чёрт, что же мне теперь делать?» «О, знаю, я никуда не иду. По-моему, отличное решение». «Ты это серьезно? Как можно пропустить такой шикарный вечер?» «Поверь, подобного ты еще не видела». Вечеринки Гэтсби нервно курят в сторонке по сравнению с тем, что организовывает фост -трап под Новый год. Очень внятно и доступно пояснила Блэр, как всегда в своем стиле. «Я влипла. Я не успею ничего найти за такой короткий срок». Я уронила лицо в ладони и сильно зажмурилась. «Поговори с Эфи. Вроде бы она еще не купила туфли». «Как ни в чем не бывало», — заявил Джард. «Что? Эфи тоже приглашена?» Мои глаза готовы были выкатиться из орбит. «Да вы, должно быть, издеваетесь!» «А она тебе разве не говорила? Она моя спутница. Где ты вообще пропадаешь целый месяц?» «Не знаю. Я уже ни в чем не могу быть уверена на сто процентов. Возможно, она и говорила, но я не помню. Нужно позвонить ей». «Джаред, у нас каждый корпоративный вечер предстаёт перед гостями с новой спутницей. Какой непостоянный ловелас!» Блэр не упустила момента съязвить, не отрываясь от монитора своего компьютера. Я не удостою ответом твой нелепый комментарий, ровным тоном отрезал Джаред, На что Блэр закатила глаза и продолжила что-то печатать. Созвонившись с Сефи, я начала экстренный шопинг на этот вечер. Мы встретились на Истоук-стрит и начали наш неотложный налет на фешенебельные бутики. Я знала, что здесь придется отвалить кругленькую сумму денег. Но выбора не было. Да и к тому же я давно не баловала себя походом по модным брендовым магазинам с лучшей подругой. Пока я примеряла дизайнерские платья одно за другим, Эфи не смолкала по поводу предстоящего вечера. «Я еще никогда не была на таких мероприятиях», — восторгалась она. «И я тоже, Эф». Мой ровный голос послышался из примерочной. «Мне так приятно, что Джаред позвал меня». «Что, кстати, у вас происходит?» Ну? Мы несколько раз виделись, ужинали в ресторанах, гуляли, ходили в кино. «Почему ты мне не рассказывала?» Я мигом высунула голову из-за занавески и возмущенно уставилась на Эв. «Ты была немножко озабочена Нейтом. Я не думала, что мои рассказы о Джареде будут к месту». «Ты шутишь? Ты моя лучшая подруга, а я не могу порадоваться за тебя из-за душевных проблем». Я совсем не интересовалась твоей личной жизнью, поставив на первое место свою сердечную травму. Ужас. Я расстроенно оперлась о стенку примерочной. Какая же я подруга после этого? Переживания по поводу Нейта захватили меня полностью, что я даже не заметила перемен в личной жизни Эфи. Мне стало гадко. Я ничего вокруг не видела, кроме собственной боли. Я упивалась ей, игнорируя развивающийся роман лучшей подруги. Я не разделила с ней ее радости, ее эмоции, впечатления, не выслушала Эф вовремя, как всегда, меня выслушивала она. Я почувствовала себя виноватой и стыдливо опустила глаза в пол. Эфи вскочила с мягкого кресла и одернула в сторону шторку примерочной. Ты, а ты чего? Я все понимаю. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело. И я знала, что настанет подходящее время, и ты сама спросишь меня о моих делах, когда будешь готова. Так и случилось, и я с удовольствием тебе все расскажу. Я обняла подругу и поцеловала в щеку. Прости меня, Эф, я так рада за тебя, от всей души. Джаред отличный парень. Да, мне тоже так кажется. Он заставляет меня улыбаться. И знаешь, я иногда думаю, неужели это тот самый черствый и бесчувственный Джаред, о котором ты мне рассказывала гадости, когда только устроилась в фостра? Эйфи звонко захихикала, и я искренне улыбнулась в ответ. «Да уж, мне-то уже не верится, что Брюс Джаред вылез из пресной скорлупы и позволил кому-то ворваться в его единоличный мир. На самом деле он оказался приятным человеком и другом, а для кого-то и любовником». Я легко толкнула Эфи плечом и кокетливо подмигнула. «Это мне еще предстоит проверить. Возможно, сегодня». «Оу, я смотрю у кого-то грандиозные планы на ночь». «Мне уже не терпится проверить, насколько же он горяч без одежды». Эфи игриво искривила бровь и закусила нижнюю губу. «Как представлю этого красавчика в одних лишь боксерах? Или без них?» «Прекрати!» — я громко захохотала. «Или мое сознание вырисует эту картину?» «Эй, сосредоточься на платье!» «Да, выйдите, пожалуйста, из примерочной, мисс. Из вас уже накапала целая лужа». Я демонстративно выпихнула подругу и задернула шторку. Через три часа скитаний по бутикам мы с Эфи выполнили миссию и приобрели мне все необходимое, существенно превышающее предполагаемые затраты. По дороге домой мы заглянули в бар, чтобы отметить удачный шоппинг парой бокалов шампанского. «Давно я не получала такого удовольствия от шопинга, довольно улыбнулась я. Я и забыла, что опустошение кошелька является одним из действующих лекарств от душевных ран. «Узнаю мою Тею!» Эфи легко усмехнулась, но по ее лицу пробежалась какая-то мимолетная грусть. «В чем дело, Эф?» «Тея, ты ведь понимаешь, что там будет Нейт?» Я на секунду запнулась, отводя глаза в сторону, и положительно кивнула головой. «Ты видела его за этот месяц два раза и то вдали». Да, верно. Я сделала глоток шампанского, не поднимая на Эфи глаз. И каждая из этих встреч сопровождалась твоей истерикой на моем плече. Я знаю, как ты справишься в этот раз. Я еще не придумала. Я не знаю, как. Я не знаю, что. Я даже не могу собрать мысли воедино, чтобы составить полное предложение. Я этого и боюсь. Но ведь рядом будешь ты. Конечно, буду. Эфи крепко сжала мою руку. «Значит, мне должно быть легче. Обещай, что не расплачешься, чтобы ни случилось. Обещаю стараться изо всех сил». «Ладно, и так пойдет». Я обняла на прощание Эфи и села в такси. Вскоре я уже была дома, в своей постели, в обнимку с его пальто, которое все так же упоительно пахло его неповторимым ароматом.